Глава 12. Тихим местом оказалось пыточное, да и тихим оно было весьма относительно. И как так вышло-то? Сперва во дворе появился барон и вряд ли случайно прогуливался. Нет, спешил, запыхался даже а, увидев труп, нахмурился. «Кто его так поднимем и спросим?» меланхолично ответил Венченца, после чего надежда послать Джера куда-нибудь подальше, занять истинно баронским делом, заглохла. В самом-то деле, какой вменяемый подросток откажется поучаствовать в темном, жутком ритуале поднятия мертвеца? Собственно, Джер пыточную и предложил. «Только тащить придется», — сказал он, дважды тело обойдя. И поглядел на стражников, которые держались поодаль, но вид имели до да нельзя бравый. Впрочем, намека стража предпочла не услышать. Да и Миха подозревал, что таскание всяких подозрительных трупов в служебные их обязанности не входило. «Можно его в корзину сунуть». Так хворвозник сам собою, словно из-под земли, и на барона поглядел едва ли не с умилением, и по шахте спустить. А, там и вправду глубоко, вот и сделали шахту: трупы поднимать с споручнее или опускать. Для дела столь важного позвали еще двоих рабов, которые, может, и не горели желанием участвовать, но выбора у них не было. Как-то незаметно появилось. И осталась Миара, которая кубок подобрала, обнюхала и даже лизнуть не постеснялась. А потом поглядела на Миху так призадумчиво, явно сделав себе пометку, что если травить, то чем-то понадежнее. В общем, в пыточную спускались дружной компанией. Что сказать, впечатляло. Глубоко, темно, мрачно. Вниз вела узкая каменная лестница с неровными ступенями, которая еще штопором завивалась, вкручиваясь в скалу. Лестница уперлась в тяжелую дверь с решеткой и парой замков. Особо впечатлил толстенный смехину руку засов. Правда, его слегка тронула ржавчина, да и вовсе пыльновато было, душновато. И с освещением вопрос. Факелы, которые выдал так хвор, горели неровно, выжигая остатки кислорода, от чего к темноте добавилась духота. Засов отодвинули, дверь отперли. Здесь отец держал разных людей. Почему-то барон смутился. Предателей, воров, разбойников. А вот так вор явно глядел с одобрением. Не на барона, но на камеры, что вытянулись по обе стороны коридора. Смутьянов опять же. Помнится, года четыре тому презренный Сердрик, прозванный молотом, явился на земли вашего отца, дабы предать их разорению. Он был хорошим воином и людей собрал сотню. Однако ваш благородный отец сумел победить его и пленить, а после уж судил и предал казни. Я не помню. Голос барона звучал тихо и от чего то виновато. Вы были заняты важным делом. Уделяли внимание одной даме. Барон покраснел. Или это от факелов? Жарко же? Миха огляделся. Мрачноватое местечко. Камеры, каменные пятачки, отделенные друг от друга и от коридора решетками. Толстенными, пусть никак засов, но все одно такую не выломаешь, не выпилишь. «А вот там Сердрик и сидел», — так вору указал на дубовую дверь, в которой виднелось крохотное окошко. «Теперь там ваш брат». «Брат?» — Джер икнул. «Само собой. Неужели матушка вам не рассказала? Госпожа баронесса была весьма благородна и не стала убивать его. Пусть бы, возможно, сие было бы благом. Она оставила его для суда, когда у вас найдется время». Джер оглянулся, и выражение лица его явно говорило, что не готов он судить, совсем не готов. Но, к сожалению, он окончательно утратил разум. Я посмотрю. Потом, позже. так хвор поклонился. Не сомневайтесь, господин барон, его содержат сообразно званию, но нам туда, если позволите, я приглашу. Урама очень ответственный человек и умелый. Он много лет служил вашему отцу, верой и правдой, и дело свое знает. Д да, конечно. Кажется, идея расположиться в пыточной перестала казаться такой уж привлекательной. А тело и вправду доставили, и массивный мрачного вида мужик Доставал его из корзины. Он был, не сказать, что большим, этот мужик. Скорее уж, коренастым, массивным и длинноруким. Барона он встретил поклоном. Куда? Тело мертвого раба он держал с той легкостью, что свидетельствовало о немалой физической силе. Туда, так хвор указал на стол. И будь добр, закрепи хорошо. Если я правильно понимаю, вы собираетесь призвать душу к ответу? Именно. Винченцо осматривался с любопытством. А посмотреть было на что. И Михе подумалось, что, возможно, носить с собой яд – это даже очень неплохой вариант. Мало ли. Вдруг да не гостем сюда спровадят. Лучше уж смерть от отравы, чем это вот. В отличие от коридора и камер, пыточная была освещена и неплохо. Пылала жаровня, горели факелы и свечи но дышалось вполне спокойно, чему явно способствовал ряд воздуховодов. Черные дыры их открывались на стене прямо над полками. На полках же лежал инструмент, щипцы, от совсем крохотных до весьма массивных, ножи всех форм и размеров, какие-то железные шарики, ощетинившиеся шипами, склянки, банки, скрипки. В стороне примостилось массивное кресло с ремнями, и огромный короб, вид которого заставлял дикаря прижимать уши к голове. Ему здесь не нравилось. И не только ему. Иглы, разложенные на темной коже, короб с ними и резьбой украшен, и серебром поблескивают накладки, веревки, странная конструкция, вид которой заставляет вспомнить о том, что Михе есть чего скрывать. «Знаете...» А вот Миара осматривалась с явным интересом. А ведь на лабораторию, похоже, в чем-то есть что-то такое неуловимое. У дальней стены возвышался шкаф, на полках которого громоздились склянки. Большие и маленькие, вовсе крохотные, которые брать-то в руки страшно. Из темного мутного стекла, из стекла светлого и не менее мутного прозрачные и поблескивающие в свете факелов драгоценными искрами. — Надо же! — Миара сняла крохотный фиал и вытащила пробку. — Зелье Пресвятого Улия. — Не ожидала. Отличное средство для заживления ран и способствует росту плоти и не дает загноиться. — А это огненная вода? Интересно, для чего? — Поджигать, госпожа поспешил пояснить палач. «Когда мясо сымаешь куском, то лучше нет, чтоб прижечь». «Оно-то верно, но будет больновато». Палач развел руками. «Ясно. А знаете, здесь, пожалуй, почти все, что нужно. Вин?» Маг подошел к полкам и принялся снимать банку за банкой. В одни он заглядывал, взвешивал, хмурился. Что-то возвращал на место, что-то отставлял в сторону. Из темного фиала капнул на кожу, поднес каплю под нос сестре, и та мотнула головой. Только в нужник. Слёзы ундины не хранятся долго, а они тут сколько стоят? Год? Это еще до меня, повинился палач, который выглядел весьма расстроенным. Дед мой, он увлекался всяким и нарисовал в воздухе что-то непонятное. Все средство искал, такое, чтоб от всех болезней. Такого не бывает. Миара поставила склянку на пол. Вы не будете возражать, если я посмотрю. Возражающих не нашлось. Следующий флакон был сделан в виде капли с очень вытянутым горлом, которое залили воском, сбоку присобачив кусок пергамента. Вечный сон, если не ошибаюсь. Весьма редкий яд. Делают его из смеси змеиных желез и корней одного растения. Я даже у нас такого не видела. Капли хватит, чтобы человек уснул, навсегда, причем не обязательно в еду. И взгляд ее, призадумчивый, вновь обратился на Миху. «Даже не думай», — сказал он. «Я не о тебе», — Миара отмахнулась. И Фиал вернула на место. «Я скорее о том, что где один яд, там и другой. Любезнейшие вы не могли бы подойти?» И произнесла она это нежным голосом, только палач почему-то сглотнул и глянул на барона этак, испытующий и с надеждой. «Подойди», — велел Джирайя, «Не стоит меня бояться». Улыбка Миары стала еще более радостной. «Я лишь хочу, чтобы ты взглянул на все это». «Хорошо взглянул» и сказал «Чего не хватает?» «Не хватает?» Палач смотрел на Миару, что кролик на удава. «Именно. Может, что-то пропало? Или, конечно, мы слегка нарушили порядок, но вдруг ты вспомнишь?» Она провела пальцем по полке и потерла. «Ты пыль вытираешь?» Палач мотнул головой. «Ута, это рабыня, старая, хорошая женщина, аккуратная». Господин ее еще когда приставил? Она старается. Она бы не стала ничего брать, госпожа. Брать? Да. Может, и не стало бы. Она грамотна? Так откуда же ж? На кой оно ей? Ясно. А ты? Палач потупился. Тоже ясно. Читать могу. Потихоньку ежели. Дед учил, да только что оно мне с той грамоты. Тяжко. Голова болит. Он вздохнул тяжко. Мне бы но и чего, но им иному учил. А дед, стало быть, грамотным был? Целителем. А после уж в палачи пошел. По совместительству. Не удержался Миха. Во, во так и старый барон сказал, мол, раз ты многомудрый савр, целитель, стало быть, знаешь, как спрошать, чтоб клиент до сроку не отошел. Ну, а которые ненужные, тех он деду давал уже на испытание Зелий там или еще чего. Дед, он хорошим был. Вот слабо верилось, честно. С другой стороны, очевидно, что в нынешнем мире представления о том, что есть хорошо, а что плохо, несколько отличались от Михиных. Он же ж людям помочь хотел. А то ж отец мой помер, как зараза та пришла. И мать, и все-то прочие. Я только не помер, но малый был, не помню, почитай. — Ничегошеньки. А туточки госпожа Магичка, туточки все на месте, как дедом еще поставлено было. Вы не думайте, я строго все блюду. — Чудесно. — а деда записи остались. Мне-то они не нужны, а вам, глядишь, сгодятся, ежели, конечно, надо. Палач опять замялся. Все-таки был он довольно стеснителен для человека его профессии. — Вот это на самом деле чудесно. И теперь Миара не шутила. «И это того. Он туточки, список, все составлял. Чего есть? Нести?» Она чуть прикрыла глаза, сдержала вздох и велела. «Неси». А вот очередной фиал исчез в рукаве, правда, ненадолго. Почувствовав взгляд, Миара вернула его на полку. «Яд взяли отсюда», сказала она. Сомневаюсь, что в замке так много мест, где можно найти такую замечательную вещь, как корень гармонии И сделал это человек, который точно знает, какие здесь хранятся сокровища. Так хвор потер подбородок. Найдите эту рабыню. А вообще, конечно, палец Миары скользил по полке. Удивительнейшая безответственность. «Я вижу по меньшей мере дюжину крайне любопытных компонентов. Ими не то, что одного наемника, ими всех, кто в замке убрать можно». И улыбка у нее сделалась до крайности мечтательной. Гадюка. Вот как есть гадюка. Но полезная. А упомянутую рабыню отыскали, даже нашли. В одной из камер, в которых она убиралась. Правда, никого не удивило, что была она мертва.